Трудно не заметить, что его тянуло к этим властным и безжалостным людям. Он их и осуждал, и страшился, но и любовался ими одновременно. Непонятно, как это получается, но в пьесе «Бег» образ Хлудова, вешателя и карателя сделан невероятно притягательным. Перед нами усталый, изверившийся человек, выполняющий тяжелую, неприятную работу – Но ведь ее надо выполнять. Что поделаешь? Профессору-идеалисту Голубкову в сущности и довериться больше некому, кроме как этому безжалостному, но такому последовательному человеку. Хлудов жесток, но он прям. Хлудов даже обладает неким подобием совести. Просто это особенная совесть человека, наделенного правом убивать. Таков и Пилат, тяготящийся грузом власти и не имеющий возможности снять ее бремя с плеч, если кто и сочувствует и Иешуа, так только тот, кто шлет его на смерть. Симпатия к Пилату возникает у человека мгновенно. И завершается роман «Мастер и Маргарита» тем, что палачу, спасителя, даруется прощение, и он удаляется туда, где продолжит прерванный разговор со спасителем в том, что такой диалог в принципе возможен, в том, что Иисус захочет разговаривать с Пилатом не по принуждению, но по желанию, в том, что их прерванный казнью диалог длится в веках, в этом у писателя нет сомнений. Именно Пилат тот единственный, кто мстит предателю Иуде. Именно Пилат тот, кто сохраняет жизнь евангелисту Матфею, Леви Матвей в романе. Именно благодаря Пилату и сохраняется учение Христа. Во всяком случае, это следует из текста романа. И точно так же именно вешатель Хлудов охраняет и спасает Серафиму. Не менее характерные краски, которые используют Булгаков, рисуя образы работников спецслужб, сотрудники ЧК. Люди, как мы знаем из истории, не особенно гуманные, изображены у Булгакова куда как более привлекательными нежели рядовые обыватели пролаза и халимы. Скажем, в пьесе на квартиры чекисты, которые приходят в квартиру, где жулики устроили бордель, вовсе даже не олицетворяют зло, но, напротив, приносят в сумбурную картину варварского бытия осмысленности порядок. Они практически такие же твердые профессионалы, как любимые Булгаковым врачи и профессора. Вот в собачьем сердце осадили домкомовские активисты квартиру профессора Преображенского. И если и есть управа на них, то лишь в лице высшего военного чиновника, который прикрикнет на них и выдаст профессору окончательную бумажку, спасительный документ, ограждающий от произвола. Вот приходит к Пилату Афраний, начальник тайной стражи Иудеи, и мы видим, что один только этот Твердый молчаливый человек и способен покарать предателя Иуду. Донимает профессора Персикова недобросовестные журналисты. Ну вот пришли чекисты и заступились. Начав Белой гвардии с описания военных, как представителей того сословия, которое способно организовать хаос, как твердые опоры общества, позже Булгаков переносит это отношение к людям в форме и на сотрудников советских органов госбезопасности. Конечно, это суровая и, пожалуй, даже страшная сила. Но другого носителя порядка в этом мире нет. выражает словами Гёте, взятыми в качестве эпиграфа к роману «Мастер и Маргарита», госбезопасность по Булгакову — это та сила, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Характерно, что в книга Булгакова органы госбезопасности никого не наказывают зря. Без винных жертв нет. Взяли не и Иван Чебасова вроде бы по ложному доносу. Доллары в вентиляционное отверстие он действительно не прятал. Так ведь взятки-то все равно брал. Так что наказание вполне заслужено. Булгаков изображает общество, сплошь состоящее из прохвостов, пролаз и двурушников и в мире, им нарисованном, управдом гораздо страшнее ГБшника. Управдом коростолюбив, беспринципен и унижает людей ради собственной наживы. Госбезопасность играет роль рока, неотвратимой судьбы. И здесь уместно будет сказать, что писались произведения в 30-е годы, когда госбезопасность отнюдь не всегда карала лишь виноватых. Однако героем Булгакова — Мастеру, изобретателю Тимофееву, Маргарите, писателю Максудову, профессору Преображенскому, госбезопасность не грозит. Зло происходит исключительно от люмпен-пролетариата, от чиновников и председателей жактов, в то время как офицер и военный приносят в расшатанный мир порядок. Таким образом, список положительных героев Михаила Булгакова следует пополнить еще одним, существенно важным для общей картины мира, персонажем. Рядом с интеллигентом-профессором стоит человек в погонах. Твердый в решениях офицер, серьезный военный. Когда наш взгляд, присытившись карикатурами на разнообразных кривых личностей, а Булгаков таких написал «предостаточно», Обращается к прямостоящему офицеру, мы уже знаем. Вот человека, о котором автор говорит, безо всякой иронии. Булгаков, охотно отмечавший комическое и несуразное в людях, всех своих героев-офицеров наделил безупречной внешностью, выразительными манерами и примечательными фамилиями. Фамилия, то есть обозначение человека в мире для писателя Булгакова, важна крайне. Булгаков оставил невероятно длинный перечень смехотворных персонажей с потешными именами и фамилиями, каждая из которых звучит как характеристика Рватский, Швондер, Рюхин, Лиходеев, Варенуха. Писатель давал персонажу фамилию, как иной дал бы пощечину. Навсегда метил шельму сочетанием звуков. «Произнесешь, Швондер?» Тут слышится и вошь, и вонь, и шваль. И уже не требуется дополнительного рассказа. Ни одному из своих офицеров-булгаков потешной фамилии не дал. Любопытно то, что прототип Хлудова, генерал Слащев, носил не слишком благозвучную фамилию. Писателю ничего не стоило усугубить ее свистящие и шипящие звуки. Однако он дал своему герою-офицеру фамилию «Холодную» и твердую, как дуло ружья. Интеллигенту в мире, описанном Булгаковым, живется плохо. Он на грани гибели. И мир непременно раздавит его. А если что-то и способно спасти, так это удачно и вовремя встреченный военный начальник. Нетрудно заметить, что такое чудное совмещение любви к порядку и к независимости, сочетание страха перед стихией и безусловного приятия произвола властей, эту чудную смесь государственности и тяги к свободе булгаков, унаследовала от Пушкина. Пушкин этот, по выражению философа Георгия Федотова, певец империи свободы, определил весьма существенный алгоритм сознания российского писателя, человека, сочувствующего народу, но и опасающегося народа, человека оппозиционного власти, но и надеющегося единственно на власть. Представление Булгакова о верховной власти как о единственном препятствии на пути варварства достигло кульминации в главном романе писателя. Там стихии чиновного своеволия и социалистической распутицы противостоит сатана. Надежды в этом мире нет, положиться не на кого. Спасение приходит от сатаны. Тут есть от чего растеряться. Сделать сатану положительным героем книги о евангелисте, а мастер, несомненно, евангелист – дело, прямо скажем, кощунственное. Изобразить сатану фактически единственным положительным героем всемирной мистерии. До этого не додумался ни один писатель, включая Мильтона и Гёте. Мефистофель у Гёте все же персонаж не особенно симпатичный. Он много знает о мире. Он замечает подлости и не любит. Коростолюбцев. Но добра творить отнюдь не собирается. Не то Воланд. Этот постоянно творит добро. Он, можно сказать, вершитель справедливого суда. Он хлудов последнего акта, только во вселенских масштабах. Не проклятый носитель зла, каким изображает его Данте, но деятельный, глубокий, внимательный к мелочам заступник обиженных, светской властью, ценитель и защитник прекрасного. Вот каков булгаковский сатана. Противопоставить стихии советской власти писатель был готов что угодно. Так и Черчилль однажды сказал, что если бы Люцифер пошел против Гитлера, то он заключил бы союз с адом. Сатана, то есть Воланд, исполняет в мире, созданном Булгаковым, строительную функцию. Он деятелен и справедлив. Насколько... Правомерно суждение, будь то личное отношение Булгакова со Сталиным, последний, как известно, поучаствовал в судьбе писателя, устроив его работать в Амхат, отражены в отношениях мастера и Воланда, сказать трудно. Скорее, в данном случае уместно вспомнить взаимоотношения Мальера и Людовика в пьесе «Кабала святош» и «В жизни господина де Мольера». Булгаков оставил нам точную хронику своих отношений с властью. Властитель призвал к себе, обласкал, мог погубить, но посадил за стол и накормил. — Смотрите, завистники-критики, смотрите, сборщики податей. Вот, сам король посадил меня рядом с собою. Власть пугает, но и надеется более не на что. Король самодур но он защитит. То, что отношение писателей к государственной власти вообще и отношение писателей конкретно к советской власти не совпадали, в этом нет сомнения. И происходило так именно потому, что советская власть в представлении Булгакова была не вполне властью для русской культуры, в которой стихия «Будь то разлив Невы, смотри, медный всадник» или «Разгул Петлюровщины», смотри «Белую гвардию» или «Разбой чиновничества» смотри любое произведение русской литературы, всегда выступает губительной силой. Для этой культуры существует одна надежда. На императора Петра, на Хлудова, на Пилата, на Сатану, на государственность. А советская власть по Булгакову опиралась именно на стихию. В этом ее беда, в этом ее ошибка. Писатель даже предрекал такой форме управления гибель, говоря, что сегодня Швондер натравливает пса Шарикова на профессора Преображенского, не понимая того, что завтра Шариков погубит самого Швондера. Распространено мнение, будто Булгаков был в оппозиции к советской власти. К советской, да но не к власти вообще. Ничего подобного Толстовскому отрицанию государственности он никогда не испытывал и не пропагандировал. Напротив, если и изображал носителей власти отрицательными героями, Гетмана Украины в Белой Гвардии, то лишь таких, которые отказывались от бремени власти. Узнав, что Гетман предал войска и бежал, Оставив город Петлюре, полковник Турбин приказывает юнкерам срывать погоны и разбегаться. Предано самое главное — предана государственность. Умирать более не за что. Упрек советской власти, разрушившей русскую государственность, Булгаков предельно ясно сформулировал в пьесе «Иван Васильевич», где изобразил управдома, захватившего царский трон. В данном случае Булгаков довел до реального воплощения известную фразу Ленина о том, что кухарка сможет управлять государством. Попутно следует отметить, что Ленин говорил иное. Надо поднять образование общества до такого уровня, а власть сделать народной до такой степени, чтобы и кухарка могла управлять государством. Как бы то ни было, Булгаков описал то, что, по его мнению, Сделали кухарки и безграмотные партийные активисты, дорвавшись до власти. Вот сели в царских палатах два мелких негодяя, карманник и управдом, и вершат государственные дела, разбазаривают страну, воруют драгоценности, набивают карманы. Совершенная правота Булгакова подтвердилась много позже, но эти эпизоды – гиперболического воровства и расхищения государственной собственности уже относятся к истории сегодняшней. Притягательность Сталина. А то, что Сталин завораживал воображение Булгакова, занимал его мысли, несомненно, состояло в том, что в России заново начала строиться государственность, уже не советская, не большевистская, но просто государственность, как абсолютное воплощение власти. А загадка русской души состоит в том, что она, душа эта, и даже, и прежде всего, душа писателя-гуманиста тянется к этому системообразующему началу, который именует то петровскими реформами, то демократическим централизмом то централизованной демократии. Какое место в данной картине мира, где в центре находится тиран, а по краям дикий народ занимает художник? И вообще, оставлена ли вакансия поэта? На этот вопрос Булгаков старался ответить всю жизнь. Булгаков оставил несколько автопортретов. Молодого доктора в записках юного врача, Николку Турбина в «Белой гвардии», писателя Максудова в театральном романе «Разумеется, Мальера. и последний, щемящий автопортрет «Мастера» в романе «Мастер и Маргарита». Раз отразу автопортреты становятся все мрачнее. Николка Турбин еще задорен и энергичен. Писатель Максудов еще сохранил силы прельститься театром. Мольера еще воодушевляет признание короля. Но лицо мастера уже омрачено навсегда. Мы не помним, чтобы этот герой улыбался. Так в холстах Рембрандта, от юности до старости, писавшего автопортреты, постепенно сгущалась тьма вокруг лица. И в последних автопортретах из непроглядной черноты выглядывают уже измученный старик. То, что Булгакова травили, общеизвестно. Это слово слишком абстрактно, значение его стерто. Но, вообще говоря, травлю художника — это далеко не абстракция. Это каждодневная пытка. Булгаков слишком хорошо знал себе цену. Совсем как его герой-мастер. Он знал, чего стоит та или иная его строка — знал, что владеет русским языком как никто из современников. Он назвал себя мастером, весьма просто обозначив свое место в русской литературе. Если они писатели, то, значит, я никакой не писатель. Если вот это называется современным искусством, тогда я действительно и не современный, и не художник. А кто же тогда? Я мастер. Любопытно, что также, то есть как к ремеслу, а не как к искусству, относился к своей работе и Маяковский. Идейные противники Булгаков с Маяковским были поразительно во многом схожи. Булгаков тщательно работал над речью. То, что мы называем особым стилем Булгакова, есть просто в высшей степени осмысленная русская речь, Писатель знает, что именно он хочет сказать, и слышит, как выговариваются его слова. Совпадение звука речи и смысла сказанного — наиважнейшая задача поэтического языка. Но в русской литературе существует несколько мастеров, так относившихся и к прозаическому слову. Так писал Гоголь, так писал Толстой, так именно писал Платонов, и Булгаков тоже писал так. Язык, русский не исключение, живет своей отдельной от замысла жизнью. Он течет своим собственным течением, и надо обладать очень ясным умом и очень чутким ухом, чтобы войти в течение языка и сделать общие употребительные слова своими собственными. Требуется не менее чуткое ухо, чтобы уловить разницу, в звуках осмысленной речи и речи, не заботой о смысле. Слова говорятся одинаковые, и даже содержание будто бы имеется, но речь не превращается в искусство. Мальеровский Журден однажды открыл, что говорит прозой. Вообразите, что тысячи журденов будут считать, что они прозой не только говорят, но еще и пишут. Вообразите, с какой ненавистью отнесутся они к тому неосторожному человеку, который укажет на ошибку в их самооценке. Булгаков и оказался таким неосторожным человеком и нажил себе врагов, прежде всего среди коллег по ремеслу.